Просфора еще никогда так не радовалась свету магических ламп, пускай слишком ярких и дурманище-желтых, будто создающих настолько сладостный уют, что тошнить хочется, черчур приторно. Тедди отвел девушку в большие обеденные залы, куда при желании могли влезть все горожане, даже из равнинного Хмельхольма. По крайней мере, такое ощущение складывалось благодаря удачному расположению длинных скамей и правильной игре света. Сейчас в обеденном зале не было никого, и эта пустота, видимо, еще сильнее расширяла пространство. Тишина висела такая, как, ни странно, звонкая, что удары ложкой о глиняную тарелку с картофельным супом казались звоном огромного гонга. Просфору это слегка смущало, и каждый раз, когда ложка ударялась о тарелку, девушка замирала. Суп был вполне себе ничего, только... В ногах из глины его обычно подавали в буханке круглого ржаного хлеба, а не в тарелке. Не то чтобы в просфоре проснулся внутренний снобизм, который даже со стенок ее сознания с трудом можно было наскрести на маленький пузырек, просто девушка всегда уже автоматически оценивала блюда. «Когда мечтаешь готовить на кухне, но не можешь там находиться чисто физически», Приходится выкручиваться и проламывать иные пути, тренироваться на вкусе. Первое время, когда они только пришли в зал, Тедди Теодор молчал, как выкопанный из могилы мертвец. В принципе, его непонимающие глаза и напоминали неживые, словно отсутствующие. Ела просфора с аппетитом, но с большой неохотой, просто Стеснялась, что все так громко, что она наверняка съест слишком быстро и выхлебывает суп с ужасным звуком. И вообще, пора остановиться, со стороны она выглядит хуже обычного. Металлический рой опять жужжал в голове. «Девушка отложила ложку, еще и по той причине, что в конце-то концов хватит жрать, ты и так скоро будешь шире зеркала, но, ну, может, и не шире, но ты точно не самый красивый человек во всех семи городах. Вот это факт, так что будь любезна, знай меру». «Так что ты знаешь о грифонах?» — вновь спросила она. Тедди, словно выпивший то, что в его возрасте обычно не пьют, Медленно поднял голову, собираясь с мыслями. Просфора очень даже могла его понять, она бы тоже не особо рассказывала обо всем направо и налево незнакомой и не самой красивой девушке, которая непонятно как ворвалась на кухню и разгромила все, а убирать потом это далеко не ей. Попадамс вздохнула и полезла за тетрадкой Альвио, бухнув ее на стол. Звук, усиленный пустотой, взорвался в пространстве. «Это тетрадка моего лучшего друга». Она щелкнула ремешком и начала листать. В глазах Тедди блеснул интерес. «Как просто», — подумала Просфора, — оказалось расшевелить ребенка. «Если тебе интересно в деталях...» то не совсем друг, точнее, сейчас точно друг. Йоноше, видимо, было без разницы, какие отношения, когда перед глазами такие таинственные, сменяющие друг друга черным калейдоскопом, быстрыми штрихами туши, картинки. Он... ну, ему бы точно не понравилось, если бы я сказала, что он волшебник, так что скажу, как он любит. Он драконолог». Тедди отвлекся от тетрадки и уставился на попадамс. «Ваш рук волшебник?» Руки мальчика закрутились, как на незатянутых шарнирах. «Какой детский восторг!» Подумала про свора, но вслух сказала... «Ну, фактически, да, но он не любит это слово». «Но я всегда, всегда мечтал стать учеником волшебника». «Поверь, это не так весело и ужасно скучно, ну, по крайней мере...» Альвио разочаровался. Ляпнула про сфоры, не подумав. Фетелек интереса собеседника мгновенно потух, и Попадамс отругала себя такую никудышную за излишнюю резкость. Опять не думаешь своей бесполезной головой. Буркнула Попадамс про себя, вслух решила исправить ситуацию. Так наверняка происходит не у каждого, но... «А при чем тут грифоны?» — перебил Тедди Теодор. «Ну, сейчас Альвио куда больше интересуют магические существа, в особенности драконы. Но ну и грифоны тоже. Хотя я бы назвала их фантастическими до недавнего времени». «Вы видели грифона?» Вот теперь юноша действительно удивился. «Ну, как тебе сказать? Просфора замялась, а потом плюнула на все». «Она же должна была хоть кому-то про это рассказать!» «Ах, ладно...» Я приехала сюда просто привезти дяде алхимическое лекарство и вкусную еду, но... Она остановилась, увидев, как при упоминании алхимии у Тедди снова вспыхнули фитильки эмоций и отвлеклась... «Так, алхимия или магия?» Молодой человек, на удивление, быстро понял ее вопрос, по сути, своей для меня одно и то же. Все так безумно интересно. Э э ну да, интересно. Но резонная мысль пожала плечами просвора, помешивая густой суп. В общем, я должна была уехать еще вчерашним вечером, но случилась гроза и. Девушка принялась рассказывать, совсем позабыв о супе. Воспоминания, свежие, как горячий хлеб из печки, не давали отвлечься ни на что другое и обжигали. Картинки в голове не успели притупиться, воспоминания даже навеивали вкус, запахи и гнетущий стрях темноты, расползающийся изнутри тебя наружу или наоборот, снаружи внутрь, про споры так и не поняла». У Тедди должны были расширяться глаза от удивления, ведь поначалу так и было, но когда просфора дошла до драконов и белоснежных черепов, Тмин словно бы потерял интерес. И так я пробралась к вам на кухню, закончила попадамс, зажмурившись от самого слова «кухня». Еще раз извини, я правда пытаюсь с этим бороться, и мне очень надо это побороть, но... Что-то как-то никак. Будь на моем месте кто-нибудь другой, наверняка справился бы уже, а так это ведь просто я. Она замолчала на мгновение. Прости, что-то я отвлеклась. Теперь ты можешь рассказать мне про про Просфора не различала удивление, которое по-хорошему должно было покрыть лицо Тедди Доры, как плесень сырую штукатурку. И насторожилась. «Так... Тебя это не удивляет, да? То есть... Это... Нормально?» «Ну...» Молодой человек замялся, рассматривая тетрадный лист с карандашным наброском Грифона, гордо сидящим на скале. «Я еще не родился, но мне многое рассказывали об этом. В общем, не подумайте ничего такого, но...» «Это мы убили грифонов». Просфора уронила бы ложку на пол, если бы уже давно не забыла о супе. Теперь недоеденная тарелка ушла на десятый план. «В смысле вы убили грифонов? Вообще всех грифонов!» Тедди неуверенно кивнул. «Ох...» Попадамса тянула ворот свитеры. «Ох, но зачем?» Она сама не замечала, как начинает подвизгивать осипшим петухом. «Я не знаю, меня же тогда не было», — отмахнулся Тедди. «Но мне говорили, что для какого-то большого проекта». Услышав эти слова, мозг просфоры, как ищейка, среагировал моментально и нашел изображение огромного белоснежного скелета в пещере с ледяным потолком, вытащив на поверхность сознания всех грифонов ради большого проекта всех тедди снова просто кивнул это же был проект мэра да снова неуверенный но все же кивок о нет ну почему почему нестабильность бедные животные но зачем тогда только черепа «Я не видела ничего, кроме черепов, так ведь не бывает, не бывает ведь, да?» Тедди Теодор, видимо, совсем разучившийся говорить, «пожал плечами, дав понять, не знаю, уже сотый раз говорю, я был слишком маленьким». Просфора нащупала дядину записку в кармане, но, несмотря на соблазные слова дракона, все не решилась развернуть, но та манила, как потерянные артефакты старых сказок». Зовущий владельца по имени, развращающий и соблазняющий, и девушка не выдержала. Развернула бумажку, прочитала «Прости меня, Кельш», и все, ни слова больше. Внутри кольнуло. Холод Грифонья глазницы завыл в ушах. Просфора резко встала из-за стола, чуть не опрокинув тарелку, и схватила тетрадку под мышку, захлопнув ее. Мне срочно нужно поговорить с Хьюги. Э, -э, э, а вы уверены? Это единственное, в чем я сейчас точно уверена. Ты поможешь мне добраться? И я правда попробую поговорить с Альвио насчет ученичества. Тедди был так взволнован, что пропустил фразу мимо ушей, спросив уже на ходу, а зачем вы собрались говорить с Хьюги, может, можно как-то... Для начала, для того, чтобы мне всю жизнь не снились кошмары. Перед глазами всплыли пустые и холодные глазницы, а там посмотрим.